1. Нью-Йорк, Стэнфорд-Вилл, наши дни. Антикварный амбар представлял собой два этажа, набитые старой мебелью, посудой, лампами, детскими колясками, поеденной молью одеждой, стопками заплесневелых книг и журналов. В воздухе витала пьянящая смесь плесени и пыли, но здесь, среди хлама, был предмет, который Талли подрядился найти». Несколько человек слонялись вокруг, роясь в чужом мусоре. Тали подошел к прилавку и, выудив из кармана пачку жевательной резинки, принялся рассматривать старые предвыборные значки. «Вам помочь?» — спросил старик. Ему было за 70, редеющие волосы собраны в пучок на затылке, фланелевая рубашка, джинсовый комбинезон, верх которого был украшен нашивками и булавками. «Грейтфул Дэд» — Джеферсон Айрплейн, Джоан Баес, Джимми Хендрикс Радуги и знаки мира Живой экспонат музея Вудстока. Примечание. Американские рок-группы 1960-х годов. Конец примечания. Почем вот это? Тали указал на значок Макговерна Шрайвера. Примечание. Предвыборный значок 1972 года. Конец примечания. О, это ценная штука! оживился старый хиппи. «Не могу расстаться с ней меньше, чем за десять баксов». Талли предложил пять. Сошлись на шести. Потрогав свою бейсболку и накладные усы, чтобы убедиться, что они еще на месте, Талли попросил пакет. «Это обойдется вам еще в пять центов», сказал старый хиппи. «За экологию же боремся». «Куда ж деваться?» откликнулся Талли и улыбнулся пошире. «Я Кэл!» сообщил старик и протянул руку с потрескавшимися грязными ногтями. Сделав усилие над собой, Талли пожал ее и поведал антиквару свою легенду про жену, которая решила обставить дом в стиле сороковых. Нет ли у хозяина каких-нибудь картин той эпохи? Келл повел Талли на второй этаж, где показал несколько пейзажей, в рамках, стоявших на пыльном полу. Все это было не то. «Жена хочет какой-нибудь портрет». Сообщил он, на что Кэл ответил, что только что продал последний. Вот досада, Тали впрямь чуть не вругался и с трудом, взяв себя в руки, спросил: Что за портрет? Интересный? А, -а, -а женский, в основном в черно-белых тонах. Черт возьми! Очень похоже на то, что ищет моя жена. Да, там ничего особенного, отозвался Кэл. Но женщине, которая его купила, понравилось». Так покупатель — женщина. «Знакомая?» «Нет!» — старик поправил комбинезон. «Но я знаю ее подругу, она местная. Постоянно приходит. Декоратор. Половину домов в округе обставила антикварными безделушками». Пока Талли ломал голову, как выудить из Кэла побольше информации, не вызывая подозрений, тот вдруг сказал, что покупательница взяла еще и лампу. «Настоящий макой!» Примечание. «МакКой», марка керамики, производившаяся в США в начале 20 века. Конец примечания. Добавил он и пустился в рассказ о гончарной компании начала прошлого века Вагаю: О том, как вазы носили имя владельца, о различных цветах, горчичный, бирюзовый, цвета слоновой кости. По угуков требуемое количество раз Тали спросил, остались ли у Кэллы еще такие вазочки. Старый хиппи показал несколько штук, и Талли купил две — зеленую и горчично-желтую. Пока Кэл заворачивал их, Тали добавил подробностей о своей выдуманной жене и недавно купленном доме, который тоже был выдуман, но нуждался в опытном дизайнере. Вот таком, как эта ваша местная девушка, которая уже помогла стольким людям. Порывшись в стопке визитных карточек рядом с кассовым аппаратом, старик протянул ему одну из них. Шарон Макинтош, дизайнер интерьера. «Черт возьми», — подумал Талли, — «обожаю захолустье». Кал даже вызвался немедленно ей позвонить и достал сотовый. Талли отправил в рот новую порцию жвачки и позволил старому хиппи обрадовать Шарон известием, что он нашел ей нового клиента.